Сейчас, судя по негодующим сообщениям юзеров, ими аккуратно осваивался солидный участок местности на северо-востоке карты. Чужим игрокам там раздавали настойчивые рекомендации валить куда подальше, а то и выписывали окончательное предупреждение с занесением в грудную клетку. А еще в этом секторе практически одновременно возникли 22 новых города, аккуратно разнесенные друг от друга, очень симпатично расположенные на местности. Они сейчас, судя по скриншотам редких энтузиастов-разведчиков, развились воистину дикими темпами. Я представил себе объем финансовых вливаний в такой широкомасштабный проект, и мне стало не по себе. Эти люди делали в игре свою собственную страну, и у них явно получалось. Пользователи на форуме мыслили более приземленными категориями, опасаясь гегемонии Альянса, возможных диверсий против других игроков и кланов, а также ограничения игрового пространства. Администрация в ответ тактично намекала на то, что никто не запрещает стать сильнее всех и скинуть новоиспеченные альянсы в море, либо же вообще распылить на атомы. Те ищут роли. Закрыв форум, я доел последнее пирожное и сладко потянувшись, отправился в капсулу. Пора. Последние дни... Больше всего мне нравилось охотиться на крокодилов примерно одного уровня со мной, или чуть выше. Тактика была достаточно своеобразной, но весьма действенной. Я осторожно выглянул из прибрежных зарослей. Вот они, голубчики. Ближайший ко мне крокодил был 260 уровня и своим видом напоминал огромное бревно. Сонное и вальяжное бревно, уверенное в своей полной безопасности. Весь сон слетел с моба в тот момент, когда я схватил его за хвост и поволок в джунгли. Рептилия грозно зашипела и забилась в истерике, пытаясь удрать в воду, но моя зашкаливающая сила позволяла тащить ее в лес без особых проблем. — Иди сюда, сумочка чертова! — пропыхтел я, затаскивая крокодила между двух удобно расположенных стволов. Дальше началась нудная работа. Продолжая удерживать жертву одной рукой, Я просто и без затей лупил ее второй. Специальные умения у водных тварей не отличались особым разнообразием. Сначала они пытались удрать, следом приходили в ярость, а затем звали друзей, забавно пища и хлопая пастью. А в конце концов просто умирали. Единственным опасным моментом было бешенство. Пару раз противники добирались таки до меня, безо всякой жалости приканчивая на месте. Но не сейчас. Пойманный крокодил... В очередной раз жалобно пискнул и издох. Полоска опыта чуть-чуть увеличилась. А я отправился за следующим, потом еще за одним. Часа через два, здорово задолбавшись, я попробовал было утащить в лес гиганта 350 уровня. еле сумел удрать от воинственного и злобного гада, бросившегося не в воду, а ко мне. Пришлось и дальше охотиться на мелочь. Около полуночи, упустив еще одного противника, я уселся на берегу реки, прислонившись спиной к стволу огромного дерева, и принялся устало наблюдать залетающим в небе жорой. Из воды за мной настороженно следили глаза вспугнутых крокодилов. «Еще четыре уровня, всего четыре уровня», пробормотал я, «а потом хоть трава не расти». Особенность проповедник смерти плюс один, сопротивление магии смерти плюс один процент. Внимание!» Сопротивление магии смерти достигло предела и не может больше быть увеличено. Внимание, особенность проповедник смерти заменена особенностью апостол смерти. Воплощение жизни смотрит на вас с неприязнью. Наконец-то!» – обрадовался я. в Последнее время совсем перестал следить за своей аурой, а она-то по-прежнему продолжает исправно убивать всех вокруг. И вот он результат. Теперь посмотрим, что дает этот самый апостол. особенность апостол смерти, третья ступень на пути служения божеству, адепт, проповедник, апостол, мессия, аватар. Вы можете принести жизнь любого существа в дар смерти, затраты, тысяча очков прогресса на пути служения божеству за любое существо вашего или более низкого уровня, 100 дополнительных очков прогресса за каждый дополнительный уровень существа выше вашего, Умение является абсолютным, но его исполнение можно сдерживать неограниченное количество времени. Не действует на проповедников, апостолов, мессий и аватаров смерти. Активация в произвольной форме. Будьте внимательны. Так много вопросов и так мало ответов. Пойдет ли мне опыт и лут за такую жертву? Повысится ли репутация со смертью? Что значит сдерживать неограниченное количество времени? Хотя тут я, кажется, понимаю, можно ведь навесить на себя абсолютный щит, тогда смерть наступит только после его спада. А вот то, как происходит разделение экспо и плюшек, это интересный вопрос, который нужно обязательно выяснить. Жаль только, что для этого еще тысячу очков насобирать придется. И печально, что с этой тысячи получится прикончить только такого моба, которого я и сам вполне могу без проблем завалить. Но эксперимент есть эксперимент. Поднявшись на ноги, я двинулся дальше по берегу. Плавающие в воде крокодилы, обнаружившие меня во время последней вылазки и с тех пор непрерывно таращившиеся в сторону берега, медленно двинулись следом, поблескивая в лунном свете огромными глазищами. Длинный островок, располагавшийся посередине реки, тоже стронулся с места. С полминуты этот факт никак меня не беспокоил. Что за чертовщина? Остановившись, я уставился на реку. Морды осторожничающих рептилий, не мигающие глаза, никакого острова не было и в помине. Меня уже в игре глючить начинает, что ли? Я подошел поближе к воде, внимательно всматриваясь. Или... Спокойная водная гладь расступилась выпуская прятавшийся под ней кошмар. Огромная длинная морда, украшенная рядами белоснежных зубов, распахнулась, словно открывая двери в преисподнюю, я позорно завопил от неожиданности. Тварь промахнулась. Скорее всего, очень вовремя сработала татуировка. Гигантские челюсти с влажным щелканием сомкнулись прямо у меня над головой. В следующий момент я, активировав щит, метнулся на утек в сторону леса с такой скоростью, словно за спиной у меня появился дьявол во плоти. Под ногами мелькали какие-то коряги, камни, По лицу хлестали ветки. Я осмелился оглянуться, только оказавшись глубоко среди деревьев. На берегу виднелась колоссальная черная туша, наполовину выбравшаяся из воды и сейчас медленно сползавшая обратно. Пылающие с желтым огнем глаза, морда размерами с небольшой автомобиль, лапы, обхватом напоминающие стволы деревьев. Сарказух, владыка южных рек, полубог. Уровень 650. «Ничего себе ящерица!» – уважительно произнес я, рассматривая монстра. Самообладание начало постепенно возвращаться. Пока что не приходилось мне видеть тварей такого уровня. Даже наместник, и тот докачался всего до 538-го, а тут передо мной еще и полубог. Услышав мой голос, рептилия перестала пятиться и подняла голову. после чего, приподнявшись на толстых лапах, неожиданно рухнула на берег. И тот пошел под воду. Такое впечатление, что весь целиком. Земля буквально проваливалась под моими ногами, унося куда-то вниз, со стороны реки хлынула вода, увлекающая за собой перепуганных крокодилов, а сам сарказух, остающийся спокойным и надменным, медленно скользнул вперед, не спуская с меня глаз. Он что, меня опять видит? Стараясь сохранить равновесие и хватаясь за ветки раскачивающихся деревьев, я слегка ругнулся. Ясен пень видит. Тут ведь уже не лес, а река. Спасаясь от надвигающегося водяного потока, я подпрыгнул, схватился за толстый сук и подтянулся. Внизу прокатилась мутная волна. Дерево затряслось, но выдержало. Правда, его спуск продолжился. Мне приходилось карабкаться вверх, спасаясь от приближавшейся воды и крокодилов. «Да что ты сдох!» — искренне произнес я, оказавшись на самой верхушке дерева и наблюдая, как оно все быстрее и быстрее уходит под воду. «Жора, вытащи меня отсюда!» Поднимаясь в воздух на спине верного дракона, я не удержался и показал средний палец огромной туши, смутно видневшейся под нами. «Не ты один здесь читер, сырье для ботинок!» Хотя, надо признать, магия этой твари заметно сильнее моей. Единым махом погрузить под воду участок земли с полкилометров в диаметре – это вам не на питомце летать. Убравшись на несколько километров выше по течению, я снова спустился с небес на землю и, подкравшись к очередному крокодилу, потащил бедолагу в лес. Прокачку никто не отменял. Спустя час посередине реки нарисовался небольшой островок, которого до этого там не было. Упорный, однако. Я не стал изображать из себя героя и, подозвав Жору, улетел еще дальше. Благо, крокодилов в этих лесах хватало. До рассвета мне пришлось еще пару раз менять место прокачки. Полубог не успокаивался и продолжал передвигаться туда, где кто-то уничтожал его собратьев. «Подожди, Морда, мы к тебе еще вернемся», — пригрозил я, прячущемуся под водой исполину, в очередной раз поднимаясь в небо. Пора было заканчивать. Уже утро, до заветного рубежа оставалось всего три уровня, которые я мог относительно спокойно набрать завтра. За одно и лишнее тысяча очков служения смерти наберется, если повезет. Устроив камень воскрешения на новом месте, я вышел из игры. И в кое то годы не почувствовал дикой усталости. Небольшой отдых явно пошел мне на пользу. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что особой бодрости тоже не ощущалось. Перебравшись на кухню, я принялся чистить найденные там мандарины, насвистывая незатейливую мелодию и рассматривая в окно вспышки салюта. Затем, взяв блюдо с готовыми к употреблению фруктами, выбрался на балкон. Бррррр! Холодрыга еще! Но немного освежиться и подышать свежим воздухом мне точно не помешает. А то скоро уже крокодилы... Повсюду начнут мерещиться. Ёжись от холода, я принялся уплетать сладкие оранжевые дольки, попутно рассматривая нездоровое движение во дворе дома. Там кучкующиеся дети и взрослые время от времени взрывали петарды и хлопушки, каждый раз при этом оглашая окрестности победными воплями африканских туземцев. Бах! В этот раз взорвалось что-то достаточно крупное, заставившее меня вздрогнуть. а стоявшие неподалеку машины истошно заголосить на все лады. «Пошли на хрен со двора, суки!» Откуда-то с верхних этажей раздался гневный мужской вопль, и вниз полетел темный предмет, разбившийся о мостовую с характерным керамическим треском. Тут же послышался истошный женский виск. «Ты что творишь? Ты мою орхидею выкинул? Ах ты!» Я услышал грохот закрывающегося окна и веселый многоголосый смех. А затем новый хлопок петарды. Обычное новогоднее сумасшествие, в ходе которого нормальные вроде бы люди начинают истерично взрывать бомбочки и до дрожи в коленках восхищаться худосочными искорками дешевых фейерверков. И ведь ночь еще сейчас, а все равно беснуются. Идиотизм. Я зашел обратно в квартиру и закрыл за собой дверь. Затем, продолжая лениво жевать мандаринки, присел к компьютеру, покрутил туда-сюда форум, но ничего особенного интересного там не нашел. Ну и бог с ним, пора спать. Собственно, то, что сегодня мне приснились крокодилы вместо обычных невинных крабов, никакой неожиданностью не стало. Гнусные зубастые твари охотились за мной всю ночь, прячась в каких-то развалинах, подстерегая в лужах и иногда гордо летая среди грозовых облаков. Короче говоря, сны были незабываемыми. А реальность в забытых землях, в которую я окунулся практически сразу же после пробуждения, оказалась до боли похожа на сновидение. Только теперь уже я гонялся за крокодилами, таскал их в лес и жестоко убивал. Один раз, правда, сплоховал и огреб по полный сам. Упитанный зеленый гад, освободив хвост во время вспышки ярости, сломал державший его деревце и в два укуса положил конец уже моей жизни. Все же здоровье нужно было как-то поднимать. Не только для прикосновения вампира, но и просто для того, чтобы не дохнуть при первой же возможности, подобно жалкому крабу. Спустя пару часов после начала охоты опять появился исполинский крокодил, заставивший меня передвинуться немного на север. Потом еще раз и еще. Ближе к полуночи, несмотря на все старания огромной рептилии, я взял 249 уровень, а еще спустя 2,5 часа – 250, после чего взлетел вместе с питомцем над лесом и позволил себе расслабиться. Наконец-то, почти месяц мытарств, нудного гринда, таскания за хвост крокодилов, и вот нужный уровень возвращен. Квест, если верить администрации, – Теперь от меня уже никуда не денется. Ура! Я попробовал было как следует порадоваться, но получилось крайне неубедительно. Сдолбался я слегка за этот месяц, если честно. И в игре, и в обычной жизни. Все для кача, все для победы. Тьфу! Чувствую, нужно будет после выполнения задания не только как следует отдохнуть в реале, но и устроить передышку внутри игры. Развеяться как-нибудь. Скажем, заглянуть через порталы к демонам, или погулять по дну озер морей, попытаться как-то подловить сарказуха, да хотя бы просто полетать над неизведанными областями мира. Устроившись более-менее удобно среди костяных выступов на спине питомца, я кинул последние набранные очки характеристик в силу. Итак. Смертная тень. Темный патриарх. 250 уровень. Урон. 3262-3262. плюс 652 на 3 секунды. Здоровье 6010, мана 3110, сопротивление магии огня 3000%, сопротивление звездной магии 500%, сопротивление кровавой магии 500%, сопротивление магии смерти 1000%, 1500%. Характеристики. Сила 1241-1631. Восприятие. 4 304. Ловкость 2 648. Выносливость 1 601. Интеллект 11 311. Удача 1. Особенности. Невидимый, домовладелец 1, легионер с золотой когорты 84, ночное зрение, акробат, картограф, вампир, беззащитный, кровопийца, апостол огненного бога 10 000, вкусивший бездну. 95 на 200, отрицание зла, знакомый 3, апостол смерти 10811, цареубийца 3, бессеребренник, подводный житель, первооткрыватель 2, проводник бездны, кота-убийца, высший судья, ценитель редкостей. умение Аура смерти, кровавая аура 350, стальные когти, татуировки 3. Гибель богов 9 на 100. Дым. Щит истинной веры. Полиглот 2, 3. Прикосновение вампира. Магия. внеклассовая Призрак летучей мыши, лик ужаса. Навыки. Нейтральность, звездочет 3. В игре, похоже, произошли какие-то обновления. Теперь в строчке с кровавой аурой отражался также и наносимый ей урон. Ну, а в остальном... «Я прямо как комар», — довольно весело сообщил я Жоре. «Невидимый в темноте, летаю, кусаю больно и неприятно, но прихлопнуть можно одним ударом. Смех смехом, а предыдущая намеченная цель достигнута, у меня очень и очень хороший урон. Ловкость благодаря браслетам замечательно держится в необходимых пределах. Все ауры работают как часы, и о них можно даже не думать». Скрытность остается на феноменальном уровне, но перс при этом – стекло. Что же, теперь наступает пора становиться толще. Не знаю, как там дальше сложится моя игра, но хитпоинты – они и в Африке хитпоинты. Если бросить все очки до 500 уровня в выносливость, то с учетом экипировки мне прибавится аж 15 тысяч пунктов жизни, и ночью мое здоровье уйдет за тридцатку. А это, в свою очередь, означает, что прикосновение после счета будет снимать с врагов по 27 тысяч хитпоинтов за раз. Идеально для борьбы с занощевыми крабами. Я даже прищурился от удовольствия, представив эту прелесть. Пришлось напомнить самому себе, что до пятисотки мне еще качаться и качаться. Что там с очками служения, кстати? Заинтересовавшись, я снова открыл характеристики. Для применения нового умения не хватало 189 пунктов. Почему бы и нет? Мной снова овладело любопытство. Жора, пошли-ка вниз, летая над самыми верхушками деревьев. Питомец опустился ближе к земле, и замерзший было лог снова начал ползти по краю поля зрения, информируя меня о жертвах ауры. Появилось время подумать о вечном. Через полтора дня окончательно продадутся мои вещички, появятся какие-никакие, а деньги. К сожалению, дома валяются два легендарных кольца, которые очень желательно привязать и надеть перед квестом. А это автоматически означает потерю целых 100 тысяч. Боль, печаль, уныние. Где, спрашивается, на следующий элемент сета деньги брать? Не знаешь, Жорик? Питомец по своему обыкновению ничего не ответил. Скотина бездушная. От безделия мне пришло в голову заняться подсчетами. Каждую минуту вокруг меня дохло шестьдесят мобов. Каждый час три тысячи шестьсот. «Твою мать, сколько опыта!» – простонал я, хватаясь за волосы. «На самом деле, конечно, все было не так сладко. Если оставаться на месте, то уже через пару минут вокруг меня просто никого не останется. Радиус-то всего тридцать метров. Сколько там живности будет, даже включая всевозможных жуков и бабочек? Правильно, мало». Если же перелететь с места на место, то ситуация немного исправляется, но все равно остается не идеальной. Но с тысячу монстров в час я, наверное, убиваю, получая с этой тысячи условных гусениц бабочек около 50 очков служения, примерно одно за каждые 20 смертей. С зайцами было заметно медленнее, мое настроение заметно улучшилось. Все действительно зависело от уровня жертв. И если осесть в локации, где обитают только жирные монстры, то прокачка пойдет заметно быстрее. Откуда только вытащить такую идеальную локу? Большой вопрос. Заветная тысяча баллов набралась лишь ближе к утру, вызвав у меня облегченный вздох. Все же часами летать на драконе – то еще испытание. «Давай крокодилам, бро!» – полхлопал я по черным костям. Найти подходящего противника оказалось немного сложно. но спустя десяток минут активного поиска в мое поле зрения все же попал толстый зеленый красавец 250 уровня, лениво разлегшийся на берегу небольшой заводи. «Ну, короче, приношу тебя в жертву», — сообщил я внимательно рассматривавшему нас с Жорой крокодилу радостную весть. Тот не успел даже осознать, что случилось, мгновенно превратившись в симпатичную кучку праха. «Неплохо так». Вы успешно принесли в жертву существо. Существо уничтожено. Особенность апостол смерти – 1000, текущее значение – 100008. Вы принесли в жертву длиннозубый крокодил. Внимание! Вы воспользовались помощью божества. Количество опыта и предметов минимально. Вы имеете шанс найти камень души. Смерть смотрит на вас с теплотой. Воплощение жизни смотрит на вас с неприязнью. Я поспешно спустился на землю и тщательно перекопал весь тот невесомый пепел, что остался после крокодила. К сожалению, в этот раз никакого камня души на мою долю не досталось. Собственно говоря, мне вообще ничего не перепало. Предметов ноль, опыта ноль, только тысячу очков сняли. «Как я уже не раз говорил, жизнь дерьмо», — философски произнес я, активируя свой щит. «Пора улетать обратно, домой в долину». И надо потихоньку отвыкать от таких перемещений, кстати говоря. Теперь же каждая смерть сопряжена с потерей уровня. Но не сейчас. Я вызвал щит во второй раз и воскрес у себя в кабинете. Глава 13. Я продержался без игры целые сутки. Снова как следует выспался, отдавив себе всю физиономию подушкой. Совершил настоящий рейд по ближайшим ресторанам и отъелся нормальной едой. под конец зависнув в ирландском пабе и угощаясь там любимым Гиннесом до глубокой ночи. А перед тем, как снова отправиться на боковую, еще и покидал вместе с детворой Петарды законсервированный недострой поблизости от нашего дома. Было весело и здорово, пока из какой-то трубы к нам не вылез слегка опаленный и пропахший пороховым дымом бомж Гриша, злой, матерящийся, грозящий всем вокруг анальными карами. Пришлось убегать, но это все было в прошлом. А прямо сейчас я появился в своем хранилище и с замиранием сердца открыл аукцион, который тут же закрылся из-за выскочившего системного сообщения. Уважаемый игрок, администрация забытых земель поздравляет вас с участием в глобальном игровом событии «Континент». Событие начнется сегодня в полночь по среднеигровому времени, часовой поиск Аталии. Для участия в событии каждому зарегистрированному участнику необходимо согласиться с предложением пройти в магический портал. Предложение появится в игровом интерфейсе ровно в полночь либо в тот момент, когда игрок окажется в игре, если на момент начала события он будет оффлайн. Внимание! Сбор игроков прекратится ровно через сутки после начала события. Если вы не успеете пройти в портал за эти сутки, вы будете исключены из события, приятной игры. На всякий случай, Дважды перечитав сообщение и убедившись, что ничего действительно интересного в нем нет, я опять полез на аукцион. «Нужно больше золота!» Сумма, упавшая на игровой счет, одновременно радовала и печалила. Печалила цифрой и радовала возможностью все же привязать имевшиеся у меня вещи. Фрукты, которые я когда-то считал потенциальной имбой, способной поднимать сопротивление выше прописанных ограничений, Ничего никуда не поднимали, и оказались в итоге проданы всего за пару десятков золотых. Зато порадовала коллекционная шкатулка, ее кто-то купил почти за 70 тысяч. Черный куб забрали за 35 штук, все остальное едва потянуло на десятку. Итого, вместе с уже имевшимися у меня деньгами, 125 тысяч. Я вздохнул и выкинул сотню за привязку колец, полученных от ледяного демона и винета. Что делать? Иначе никак. Легендарные металлические ободки заняли места на пальцах, сменив давным-давно морально устаревшие персни с ловкостью. После обмена, кстати, именно ловкость больше всего и выросла, из-за кольца эльфийского рейнджера. Ее у меня вообще оказалось огромное количество, под 900 единиц, и 1300 в темное время суток. Достаточно для того, чтобы уверенно ковырять того самого сарказуха, который сейчас плавает в какой-то из южных рек. На некоторое время я всерьез задумался, не поменять ли один из браслетов змея на безделушку Мора. Вдруг мне потребуется контроль. К сожалению, все опять уперлось в деньги. У меня больше не было средств еще на одну привязку. Ну и хрен с ним. Разобравшись с экипировкой, я немного полюбовался на характеристике, а потом задумался над тем, куда пристроить оставшиеся средства. Логика советовала прикупить пару зелий лечения и потратить остальное на отвары скрытности. Внутренний голос подсказывал взять что-нибудь другое, с помощью чего можно будет порабощать врагов направо и налево. Неизвестно, правда, что именно. В конце концов, я встал на сторону логики и купил уже знакомые и надежные бутыльки. А затем развалился на диване и принялся думать о том, что делать дальше. На дворе день. фармить мне явно не с руки. Слетать куда-то? А зачем? В итоге я вывел на стену кабинета игровой форум и принялся лениво перебирать новости. Похоже, начало строительной истерии вызвало настоящую волну клановых конфликтов. Гильдии принялись ругаться из-за выгодных мест на карте, устраивать между собой потасовки и настоящие сражения, убивать несчастных котов направо и налево. форумные обитатели смотрели на все это с восхищением, завистью или злорадством, в зависимости от игрового мировоззрения. Мне же происходящее напоминало возню в песочнице. Все-таки подавляющее большинство игроков до сих пор болтаются в промежутке между сотым и сто уровнями. Это я в игре чуть ли не живу, а обычные люди побегают пару часов, полюбуются красивым закатом, огреют какого-нибудь зайца дубинкой по голове и счастливы. Что же касается более активных геймеров, то они в массе своей сейчас только-только подбирались ко второму перерождению. На мой взгляд, настоящее веселье должно было начаться лишь тогда, когда все или почти все серьезные игроки это самое перерождение пройдут. В конце концов, что в данный момент наблюдается в игре? Малыши лупят друг друга совочками по попе, а потом бегут жаловаться всем подряд, и все довольны, никто ничего не потерял. А вот когда каждая смерть будет снимать с пострадавшего по уровню, собственно тогда и пойдет разделение. Неудачники клановых войн так и останутся на 250-х, а сильные и умелые уйдут к 500-му, после которого опять начнутся конфликты и выяснение того, кто же круче всех. Мне, кстати, нужно будет очень сильно постараться, чтобы не оказаться в числе неудачников. Ого! Я с удивлением увидел на форуме давно позабытый ник. Эльф Дуриэль собирал под свои знамена всех неравнодушных, попутно прохаживаясь крепким словом по равнодушным и троллям. Сегодня ночью было совершено коварное нападение на возводящиеся кланом Длань Справедливости замки-близнецы. Коты-основатели уничтожены. В связи с этим клан просит всех находящихся поблизости игроков примкнуть к схватке и втоптать в пыль вероломного и жалкого агрессора, черных драконов. Благодарность от нашего клана обязательно. Особенно рады будем помощи высокоуровневых игроков, способных провести схожую акцию и уничтожить замок зазнавшихся уродов. Началось таки. Я поерзал на диване, принимая как можно более удобную позу. Похоже, мои друзья-товарищи решили перевести вялотекущее противостояние в активную фазу и сразу же нанесли весьма и весьма ощутимый удар. Не зря я всегда считал, что драконы рассматривают Авельон и окрестности исключительно как свою вотчину и делиться с кем-то жизненным пространством не намерены.